Джордан. Сегодня с утра разбирая бумаги на своем столе, вспомнила о своем дневнике, который я бросил вести. Пролистав свои записи, немного поморщился. Мне стало неприятно читать, что я писала своей малышке. Много изменилось во мне. Эта девочка мой якорь, мой спасательный круг. Бросил его в камин и поджег в тот момент, когда ко мне пришла гостья. Сара. «Что ты здесь забыла?» — спросил, оглядывая с отвращением эту девушку. «Джордан, извини». Она замялась. «Верни ключи, я больше не хочу видеть незваных гостей в своем доме». «Джордан, я просто хотела попросить перемирия. Не перебивай, просто выслушай». Сара сделала глубокий вдох. «Я покину Старксис. Мне хотелось на прощание расстаться на дружеской ноте». Она вызвала только ухмылку на моем лице. «Если это все, то всего доброго». Она продолжает стоять передо мной. «Что еще, Сара?» Я опять начал раздражаться. В голове не кстати появился крик о помощи. «Демоны, только не сейчас!» «Выметайся, Сара!» Крикнул ей и постарался как можно скорее уйти в другую комнату своего особняка. Она не должна видеть перевоплощение, которое вот-вот случится. Не знаю, в какой глуши я оказался, но кроме деревьев здесь никого нет. Некого спасать, черт! Но я стоял и ждал. Это странно, но все равно стоит подождать. Даже если вернется мой облик, я все равно смогу отправиться к себе. Моя новая суть вынудила меня иметь все время при себе портальный браслет из Альбастроина. В последнее время призывы на помощь участились, вытягивая меня в любой миг к месту вызова. И я не могу ничего с этим сделать. Мои походы в храм калистраты не помогли. Что сейчас не так? Ко мне подошла женщина в черном откровенном платье. Я как завороженный смотрел на нее и не мог пошевелиться. Калистрата. Все верно, Джордан. Она прочла мои мысли. Протянула свои руки к моим вискам, принося невыносимую боль, не только физическую. Как жить, если ты вспомнил себя, живя в новом мире, в теле человека, который умеет испытывать обычные человеческие эмоции и желания? Как продолжать жить, если вспомнил всю свою суть? Как заново принять себя? Как принять то, что ты убийца, в то время как чертовы демиурги решили подкрутить новые винтики из ненужной смеси сочувствия и жалости в мои мозги? Как принять то, что ты шестисотлетний падший ангел? Как справиться с тем, что женщина, которую ты безумно любил все время своего существования, выдрала тебе сердце? Но и я сделал так же. Выходит, осталась только ненависть? Или уже ничего не осталось? Мне не было места в том мире. Но почему мне? Почему Калистрата пожалела меня и дала шанс? «Каждый достоин второго шанса. Даже ты, Архаэль», — ответила она. «Ложь! Тебе просто любопытно. Вам, богам, скучно, и вы развлекаете себя, заставляя нас жить, совершать ошибки, искать выход из тех ситуаций, в которые вы нас бросаете». Mm -hmm. «Какой проницательный ангел», — расхохоталась вершительница моей судьбы. «Может, и так?» Если ты предпочитаешь окончательное развоплощение, только попроси один щелчок пальцев, и твоя жизнь навсегда затеряется в алой пустоши. Но изначально, знаешь ли, расстроиться? Твой создатель любит тебя, несмотря на твою испорченность. А знаешь, может, именно поэтому он любит тебя больше, чем твою сестру, от которой он навсегда отказался. Даже мне интересно стало, что ты такое? Что я сейчас чувствую, не знаю. Когда не помнил, догадывался и боялся. А сейчас... Ничего. Я такой, какой есть, и этого не изменишь. Есть ли раскаяние, что был монстром? Его нет. Я все такой же монстр. Ты не боишься за свой мир? Спросил богиню. Богиня задорно засмеялась, словно я сказал ей самую смешную шутку во всех мирах. Чего мне стоит новый создать? Я понял, что ничего. Так же и мой отец смотрел на мои действия, ждал чего-то, забавлялся. Что ты хочешь от меня? Зачем открыла мою память? Потешалась бы и дальше, наблюдая, как я пытаюсь строить обычную жизнь. Ты не был обычным, и Алиандр сделал свой ход. Улыбка покинула ее губы. Это, по-твоему, игра? Как шахматы? Я закричал на нее. Да? спокойно ответила она, потеряв задор в глаз. Какой ход! Он рассказал Рейнхаре о тебе, произнесла она. Смотрит внимательно и ждет мою реакцию. Ей, наверное, любопытно, что сделает монстр. Она возненавидела меня. В моем теле все сжалось от страха. «О, нет, совсем иначе. Нас, женщин, не понять!» Произнесла она, и я выдохнул. «Когда она узнала? Вчера? Сегодня?» «Как мне показаться ей на глаза? Что сказать, как действовать?» «Хм... Чуть больше пары месяцев назад. И несмотря на это...» Богиня состроила ироничную гримасу. И я вспомнил слезы Рейни в доме Ульги и слова: "Я люблю тебя, Джордан". Схватился за сердце. Как же больно! Мое сердце наконец-то забилось в полную силу. Ее губы искривились в довольной ухмылке. Верно, мое сердце забилось, но как же больно чувствовать. Я уже забыл, что это такое. Нет. «Не так. Мое сердце никогда не чувствовало настолько сильно. Это мое наказание». «Все верно. Но есть еще один нюанс. Алиандр играет нечестно». Калистрата развела руками в стороны. «Что это значит?» «Я скажу лишь одно. Если осмелишься на неверный шаг и захочешь повторить свою браваду, как на Альтере, ты пожалеешь». Выплюнула она свою речь. «Развоплотишь меня?» Я бесстрашно ухмыльнулся. «Пожалуй, нет». Калистрата посмотрела в сторону, будто что-то, разглядывая потом на свой маникюр и как бы не невзначай завершила речь, глядя твердо в глаза. «Я убью ее!»